Лагеря по перевоспитанию граждан в Советском Союзе это достижение, свидетельствующее о полном устранении эксплуатации человека человеком. Решительный показатель того, что победивший социализм стремится освободить людей от эксплуатации путем освобождения и самих угнетателей, рабов своего эксплуататорского положения. По иронии судьбы,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 сказал Илья Эренбургу. Многие наши интеллигенты после 20-го съезда заколебались. И добавил, я никогда не обманывался. Это подтверждает Кёстлер, сообщая, что Жюлье Кюри вместе с Переном и Ланжевеном дал свою подпись под телеграммой Сталину, ходатайствующей об арестованном в Харькове физике в Айсберге. Тем самым Жюлье Кюри давал понять, что сознавал необоснованность, по крайней мере, некоторых обвинений, предъявленных в советских судах. Подобно многим другим, Жюль Кюри, вероятно, думал, что радикальные изменения в структуре государства и общества сопряжены с трудностями и личными трениями.